Спи. Я постерегу. Глава 13 Мнение Савур. Селение Ткачей. Две тысячи восемьсот девяносто второй год нашей эры. Проснувшись, Луис понял, что остался один и что голоден. Он оттянул комбинезон, вышел наружу и прошел прямиком по хрустевшему под ногами кустарнику. Поселок казался совершенно пустым. Зола вчерашнего костра до сих пор хранила тепло. Луис отыскал последний корень и разрезал его. По вкусу корень очень напомнил ему картофель. Что ж, не дурной получился завтрак. Полуденное солнце, разумеется, оно только воспринималось как полуденное. Точно он бездарно потерял полдня. Луис забрался на грузовые пластины и плавно поднялся вверх чтобы оглядеться. Он их увидел сразу. Комета Савур с тянущимся за ней хвостом ребятишек проходили через арку вверху по течению. Луис нагнал их на выходе из арки, сошел с пластины и присоединился к хвосту. Они шагали по берегу реки. Луис чертил для них карты мира кольца, рассказывал о его создателях о том, сколько он существует, о его судьбе, и попытался объяснить, какая часть его рассказа строится на догадках. Несколько мальчишек исчезли, потом появились снова, они обнаружили сотни птичьих гнезд в развилках ветвей. «Я не могу понять, в какое время ты обычно спишь», — заметила Савур. Прошлой ночью я разговаривал с теми, кого ты можешь так ни разу и не встретить. С ночными людьми. Говорят, они знают обо всем и правят всеми подаркой. Мертвые принадлежат им. Луис, у нас бывали гости, которые разговаривали с ними, но тебе это зачем? — Я готов разговаривать со всеми, — признался Луис. — Савург. Я получил удовольствие от этой беседы. Возможно, я узнал кое-что новое. Думаю, что поговорить хотела малышка, а отец оказался нерасторопным и не успел ее остановить. После мелодист сказал мне гораздо больше, чем хотел, и теперь я почти наверняка знаю, как это раса общается друг с другом на огромном расстоянии, по всей арке». У савур отвисла челюсть. Луис торопливо добавил, «Это не мой секрет, так что я ничего не могу сказать, даже если бы и не сомневался, что все понял правильно. Но в любом случае им известно далеко не все. У них свои заботы, у меня свои». «У тебя они точно есть», — резко проговорила она. «Сегодня утром ты никак не мог проснуться, но разговаривал во сне». «Что тебя мучает, Луис?» Дети, медленно и осторожно передвигаясь по рощице, окружили ее со всех сторон. Во все стороны полетели сети. Через час удалось поймать поразительное количество птиц размером с голубя. Яйца ткачей, по-видимому, не интересовали, но Луис собрал с дюжину. И на вид и на ощупь они напоминали сосуды для питья при свободном падении, но без соски, изготовленные из гладкого блестящего пластика. Стоит попробовать. В середине дня они вернулись в поселок. Пока дети ощипывали птиц, Луис и Савур отошли в сторону и, усевшись на плоский камень, наблюдали, как пожилые ткачи разводят костер. Савур снова спросила, что мучают учителя. Луис рассмеялся. Разве учителя ничего не может мучить? Но как объяснить этот качам? Когда-то я совершил глупость. Видимо, у обитателя паутины ушло четыре или пять фаланов, чтобы осознать, насколько Луис Ву оказался несообразительным, почему не желает с ним разговаривать. Но теперь мы снова ведем беседы, так что дело не в этом. Видишь ли, Савур... Обитатель паутины захватил меня и чми в плен, чтобы сделать нас своими слугами. Разумеется, это отвратительный поступок, но он в состоянии хорошо заплатить за такое похищение. У него есть семена, поживав которые, гаменит или гзин преклонного возраста становится молодым. Савур закусила губу. Действительно, это хорошая плата. А он это сделает только за оказанные услуги. Еще у него есть прибор — автодоктор. Он заживляет глубокие раны, убирает шрамы, воссоздает утраченные конечности. Скорее всего, он может устранить даже то, что вообще не под силу закрепителю. Видишь ли, Савур, чтобы заново перестроить организм человека, требуется исключительные медицинские технологии. Я думаю, что если он может сделать меня молодым, то он способен делать меня и послушным. Из нас с шми получились плохие рабы. Лучше всех спрятанный может превратить меня в слугу. Превосходного слугу. До последней ночи у меня был повод держаться в стороне от его машин. Теперь у меня его нет. — А эти его машины занимались тобой прежде? — спросила Савур. — Хороший вопрос. Он погрузил меня в сон и заморозил на два года. Возможно, какие-то медицинские эксперименты он на мне проводил и мог сотворить со мной все, что угодно. — Но не сделал? — Думаю, нет. Я чувствую себя прежним. Савур ничего не сказала. Внезапно рассмеявшись, Луис повернулся и обнял ее. «Не беда. Я разбил его гипердвигатель. Он не смог улететь обратно и потому был вынужден спасти арку. Даже если он и сделал из меня слугу, то слуга получился отвратительный». Савур пристально взглянула на него. «Но, Луис, ты из себя лишил возможности вернуться». «Я дал обещание». Я сказал, что спасу мир кольцо или погибну, пытаясь совершить это. Савр сидела молча и слушала. Он думал, что я соглашусь на все, что он велит мне ради того, чтобы пропустить электрический ток сквозь центр, отвечающий в моем мозгу за ощущение удовольствия. Как ткач мог бы продать себя в рабство ради, скажем, алкоголя. Он не знал, что я смогу обойтись без этой привычки. Теперь он это знает. — Что будет, если он сделает тебя молодым и послушным? — спросила Савур. — Ну, а если ты перед этой процедурой твердо настроишься игнорировать его приказы? — Савур, он может изменить мой мозг. — Вот оно что! Какое-то время Луис сидел, погрузившись в размышления. Наконец он продолжил. «Я человек умный и проворный. Обитатель паутины знает это. Если он переделает меня в послушного слугу, я могу стать тупым, либо медлительным. Я сам могу сказать ему напрямик, что он сглупит, если решит меня сильно переделать. Чертовски соблазнительно. Боюсь, Савур, что я в это поверю. А он сдержит свое обещание. Еще один хороший вопрос». Несс, отвергнутый своими соплеменниками, чокнутый кукольник Несс потребовал, чтобы ему пообещали, если он вернется из экспедиции на мир кольцо, лучше всех спрятанный станет его партнером. Лучше всех спрятанный согласился и сдержал слово. Но это было соглашение между равными, хотя нет, Несс считался чокнутым ни одно столетие. Во всем известном космосе кукольники выполняли условия соглашений со множеством раз. Луис позабыла Савур и подскочил от неожиданности, когда она заговорила. — Ты вернул мне молодость и тут же забрал обратно, если я поверю в твою безумную мечту. — Но вот что я тебе скажу, — ее голос хлестнул как кнутом. — Чем старше я становлюсь, тем больше отдала бы за то, чтобы снова стать молодой. Если ты вообще не намерен идти на сделку с обитателем паутин, это одно. Если же собираешься, то не следует ждать до тех пор, пока ты не станешь совсем дряхлым и больным. Луис пришел к выводу, что она абсолютно права.